Глава десятая. Отъезд. Единственный фонарь с полуприкрытыми заслонками свисал с гвоздя, вбитого в опорный столб конюшни. Тусклый свет оставлял большую часть стойл в глубоком сумраке. Когда Рант вошел в конюшню со двора, почти наступая на пятки Мэту и стражу, Перин, сидевший, привалившись спиной к дверце стойла,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 спросил он. «Точно! В купеческую охрану собрался!» — присвистнул Мэтт. Лохматый парень так глянул на Мэта из-под насупленных бровей, что стало понятно. Шуточками он уже сыт по горло. Затем Пэрин тяжело вздохнул и откинул полу плаща, демонстрируя топор. Тот не походил на обычный инструмент лесоруба. Весь его вид...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 «Ай, прошептал Мэт таким тоном, будто ему сразу стало холодно. «Ты ей веришь, Ранд? спросил Перин. «То есть я о том, чего троллокам от нас надо?» Втроем, как один, они взглянули на стража. Лан, казалось, был занят только сидельной подпругой белой кобылы, но друзья отступили поближе к воротам конюшни, подальше от него.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 Внезапно Рант понял, что оба его друга смотрят на него, широко раскрыв глаза. «Ты спрашивал у мэра?» — недоверчиво произнес Мэт. «Она велела никому не говорить». «Я ему и не говорил, почему спрашиваю?» Возразил Рант. «Вы что, хотите сказать, вообще ни с кем нельзя разговаривать? Вы никому не дали знать, что уходите?» Куэрин пожал плечами и оправдывающимся тоном произнес. "Марен седой сказала никому!» «Мы записки оставили!» — сказал он. «Родным! Утром их найдут! Ранд! Да моя мать считает, что Тарвалан — нечто совсем близкое к Шайлгул!» Он хохотнул, показывая, что не разделяет этого мнения. Смех прозвучал не очень убедительно. «Она бы меня...» Подвал заперла, если бы решила, что мне только мысль такая взбрела в голову. — Мастер Лухан упрям, как камень, — добавил Перин. — А миссис Лухан и того пуще. Если бы вы видели, как она роется в том, что осталось от дома, приговаривая, мол, пусть только тролки вернутся, она им такую трепку задаст. — Чтоб не сгореть, Рант, сказал Мэтт. — Да, я знаю, она...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 Осседой их уверений не слушала, а просто смотрела на Эгвин, задумчиво постукивая пальцем по губам. Капюшон темно-коричневого плаща Эгвин надвинула, но он не скрывал того вызывающего взгляда, которым она дерзко ответила Морейн. — У меня все с собой, и еда тоже. И я тут не останусь, скорее всего, другой возможности повидать мир вне двуречья мне больше никогда не подвернется. — И это тебе не поездка на пикник в мокрый лес, Эгвин! — ухмыльнулся Мэтт. А когда девушка глянула из-под опущенных бровей, он шагнул назад. — Спасибо, Мэтт. Вот уж не знала. По-твоему, только вам троим хочется посмотреть, что там во внешнем мире? Я мечтала об этом не меньше твоего и не намерена упускать этот случай. «Как ты узнала, что мы уходим?» — спросил Ранд. «Все равно тебе нельзя идти с нами. Мы же уезжаем не ради забавы. За нами охотятся тролоки. Эгвин укоризненно посмотрела на него, и Ранд вспыхнул и выпрямился, кипя от негодования. «Во-первых...» — с бесконечным терпением сказала она ему. «Я увидела крадущегося Мэта, который изо всех сил старался, чтобы его не заметили».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 «Если, по-твоему, забавно, когда за тобой гонятся троллоки!» Начал был он, однако Морейн не дала договорить. «На разговоры у нас нет времени. К рассвету нам надо быть как можно дальше отсюда. Если она останется здесь, Рант, то поднимет на ноги всю деревню, не успеем мы и мили проскакать, и это наверняка послужит предупреждением для Мурдрала. «Я бы этого не сделала!» — запротестовала Эгвин. — Она может ехать на лошади Министреля, — сказал страж. — Я ему оставлю достаточно, чтобы он мог купить другую. — Но это вряд ли получится. Донесся с синовала хорошо поставленный голос Тома Мэрилина. На сей раз меч Лана вылетел из ножен, и страж, когда поднял взгляд на Министреля, оружие не убрал. — Том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 «Никаких возражений против того, чтобы отправиться в путь в компании!» Страж придавил Перина суровым взглядом, и тот опасливо поежился. «На синовал я и не подумал заглянуть!» — пробормотал он. Пока долговязый министрель спускался с синовала по приставной лестнице, Лан спросил подчеркнуто-церемонно. «Это...»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 Какой министрель отказался бы столкнуться с маленькой опасностью ради выступления в Торвалане? Марен кивнула, Илан вложил меч в ножны. Ранду вдруг стало интересно. А что произошло бы, если бы Том передумал? Или если бы Марен не кивнула? Министрель начал седлать свою лошадь, как ни в чем не бывало,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 Ранд заметил, что остальные уже в седлах и ждут его. Единственной лошадью без всадника оставался облако. Высокий, серой масти, с черной гривой и хвостом, принадлежавший раньше Джону Тейну. Ранд залез в седло, хотя и не без труда, поскольку едва он поставил ногу в стреме, серый вскинул голову и прянул в сторону, после чего ножны меча запутались в ногах у юноши.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 и двинулась по полям вдоль северного большака, что вел к Таранскому перевозу. Ранд подумал, что ночное небо наверняка нигде не будет таким красивым, как двуречие. Ничем не замутненная чернота простиралась в саму вечность, и мириады звезд мерцали в ней, подобные искркам света на гранях кристалла. Луна, которую лишь тонкий ломтик отделял от полнолуния,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 Но опять пересекло лик луны, неожиданно сорвавшись вниз, его поглотила ночная темень. Ранд не замечал Лана, который, развернув жеребца, подскакал к нему. Страшу хватил его за локоть. — Что ты стоишь тут? И на что уставился парень? Нам нужно двигаться дальше. Остальные ожидали позади Лана.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 Эгвин и остальные двуреченцы встревоженно уставились в небо, а Министрель тихо охнул. — Да, — произнесла Марейн. размеры слишком велики, чтобы надеяться на что-либо другое. И если у Мурдраала под началом Драккар, значит, скоро ему станет известно, где мы находимся, если он этого пока не знает. Нам нужно двигаться еще быстрее и лучше по дороге, чем напрямик через поля. Мы успеем добраться до Тарнского перевоза раньше Мурдрала, а он и его троллоки так же легко, как мы на другой берег, не переправятся». Дракер Спросила Эйгвин. «А кто это?» Вместо Морейн ей хриплым голосом ответил Том Мэрилин. «Во время войны...»